Глава двадцать шестая. Радиант Кобб выслушала новость о визите скотокрадов невозмутимо, то есть по ее меркам. «Эти никчемные грязные змеесосы, эти Яньго де Хуньдань, — рычала она, — хотели отнять моих коров? Во де Мадо, да кем они себя возомнили? Хэчу шэнца дзяо де дзэньхо!» «Мама, я не уверен, что они на самом деле хотели совокупляться с коровами», — сказал Мэтти. По-моему, они просто собирались их украсть. Держи свои остроты при себе, мой мальчик, отрезала Радиант. Джейн, ты уверен, что это были не все? Так сказал тот парень. Сказал Джен. Он был при смерти, так что вряд ли у него была причина врать. А вы позволили одному из них удрать, и теперь они вернутся, чтобы отомстить нам. Нужно было и его уложить. Он был слишком далеко, ответил Джен. Мы бы его не догнали. «И к тому же мы не знали, есть там кто-то еще или нет», — добавил Мэтти. «Сначала мы решили, что их всего четверо, а когда выяснили, что это не так, было уже слишком поздно». Их мать побушевала еще немного, а Джейн и Мэтти безропотно выслушивали все упреки. Гнев ради анткоп был похож на бурю. «Ты знал, что рано или поздно она закончится, и тебе оставалось только одно — терпеть». Когда в конце концов она успокоилась, Джейн спросил, какой у неё план действий. «Всё, что мы можем сделать, это приготовиться», — ответил Радиант. «Эти ублюдки непременно вернутся, будь уверен, но в раз плохо они нас не застанут. Вы двое заведите скот в коровник, а я тем временем достану всё оружие, которое есть в доме, и как следует его почищу. Потом будем строить баррикады». «Может, поехать в город за подмогой?» — спросил Мэтти. «К кому?» Браво, радиант. Кобб здесь с самого начала не взлюбили, а потом стало только хуже, когда ваш отец, упокой Господь его душу, напился и спалил дат лазерных хранилищ чед до Майкла У, а потом расстрелял казино счастливчик. У был ему должен, сказал Джен. А папа задолжал казино. Его действия можно найти оправдание, сказала мама Коб. Но факт остаётся фактом. Он причинил физический вред и на нёсурон собственности с тех пор мнение жителей округа Уилмингтон о нас изменилось к худшему и среди них немало тех, кто с удовольствием прогнал бы нас отсюда эта банда просто дар не бес для тех, кто хотел бы расправиться с семьёй Коб Нет, мальчики, мы можем полагаться только на себя Но я полагаю, что мы и одни справимся Когда Джейн и Мэтти собрались ехать на акр госпита за стадом Радиант коп отозвала старшего сына в сторону. Джейн. Да, мама. Не могу сказать, что я не рада твоему возвращению. Но видишь, эти скотокрады портят нам всё веселье. Ничего, мама. Сцепил Джейн. Если родовому дому грозит опасность, мужчина должен его защищать. Ты говоришь, словно настоящий коп. Папа гордился бы тобой. Ты сейчас и Джейн. Это странно, и тем не менее, да, я счастлив. Это всё, о чём ты мечтал. В общем, да чёрт побери.